но легче у него на душе не стало. Боль, похоже, надолго поселилась за ребрами и продолжала грызть его желудком. Ты получил мою посылку на прошлой неделе? Пейнтер посмотрел на босса, и на его лице появилась слабая улыбка. Директор прислал ему упаковку таблеток от изжоги. Поначалу Пейнтер щел этот подарок шуточным, но теперь уже не был в этом уверен. Шон откинулся в кресле. Это единственное средство, которое способно приносить нам облегчение в нашем бизнесе. Пейнтру не оставалось ничего иного, как признать правоту босса. Бремя руководителей — впрямь нелегкая нож. Оперативная работа куда легче была, — промотал он. — Ну, не скажи, — возразил напоследок Шон. — Если по большому счету, то не всегда. Двенадцать часов десять минут местное время Милан — — Заперто крепко-накрепко, — констатировал Монг. — Все в точности так, как сказал Монсиньор. сеньор не мог не согласиться. До сих пор все складывалось наилучшим образом. Он не терпелось побыстрее попасть внутрь базилики, забрать кости и убраться по добру по здорову. Они стояли на тротуаре в густой тени, которую отбрасывал непритязательный, выложенный красным кипячом фасад базилики святого Евсторгия, рядом с одной из боковых дверей. Над их головами возвышалась увенчанная крестом колокольня. Крохотная площадь, залитая беспощадным солнцем, была в эти минуты совершенно пуста. Несколько минут назад здесь проехала машина муниципальной полиции. Она двигалась медленно и, слон бы, настороженно. Все вокруг было спокойно. Последовав совету Кэта, они сначала тщательно осмотрели все, что находилось по периметру церкви, держась при этом на безопасном расстоянии. Грей, кроме того, использовал мощный бинокль, с помощью которого заглянул в несколько окон. Пядемковых Малелин и Центральный Неф казались безлюдными. Солнце все сильнее нагревало мостовую. Становилось жарко, но Грей не покидал противный холодок неуверенности. Действовал бы он с меньшей осторожностью, выполняя задание один. — Ну что ж, приступим, — проговорил он. вигр шагнул к дверям и взялся за большое железное кольцо с выдвольным на нем крестом. Но Грей успел остановить его словами. — Нет, мы войдем без шума. Так будет гораздо лучше. Повернувшись к кэт, он спросил, — Сможешь открыть? Кэт опустился на дно колено, а Грей и Монг встали позади нее, чтобы заслонить от посторонних взглядов. Осмотрев замок, она выудила из РГК связку отмычек, если с методичностью и умением заправского хирурга приняла за работу. Командор взволнованно проговорил игр. Вторгаться в церковь, если вы официально направлены сюда Ватиканом, то это уже не может считаться вторжением. Раздался металлический щелчок, и дверь приоткрылась примерно на два сантиметра. Кат поднялась на ноги, брала отмычку и закинула рюкзак за спину. Грэ повернулся к стоявшим зади них. — Мы с Монком войдем внутрь вдвоем, чтобы провести рекогносировку. Он протянул руку к воротнику, вставил в ухо миниатюрный наушник и щелкнул по расположенному у горла микрофону. — При малейших признаках опасности немедленно оповещайте остальных по переговорному устройству. — Кэнд, останься с Рэйчел и Вигером. Грей снова постучал пальцем по укрепленному на воротнике микрофону, поверяя, работает ли он. Вигра сделал шаг вперед. — Я уже говорил вам, — сказал он, обращаясь к Грою, что со священниками лучше говорить священнику, поэтому я иду с вами. Грей поколебался, но затем решил, что мансиньор прав и кивнул головой. — Будь по-вашему. — А только не лезьте вперед. Держитесь все время позади нас. Кэт не возражала против того, что ее оставляют на посту у входа, а вот глаза Рэйчел загорели с недобрым огнем. Заметив это, Грей пояснил, обращаясь к ней. — Вы будете прикрывать нас в том случае, если дела пойдут не так, к нам хотелось бы. Губы итальянки сжались в тонкую линию, но протестовать она не стала и кивком обозначила свое согласие. Со вздохом облегчения Грей повернулся к двери и приоткрыл ее, Ровно настолько, чтобы можно было проскользнуть внутрь. В темном вестибюле было прохладно. Двери, ведущие в Неф, оказались закрыты. Ничего подозрительного не наблюдалось.